«Вот работенка!» — недовольно пробурчал водитель, сбрасывая звонок. «Десятый час! А говорили все по трудовому кодексу, без переработок!» «Ну да, ну да! А чую, надо валить!» Илья знал, что водителю сейчас позвонил Стоянов и назвал новый адрес, куда нужно было ехать. Тот же самый адрес пришел в виде сообщения и на телефон Ильи. Морозова Анна Сергеевна, которую опознал потерпевший, была зарегистрирована на улице Васильевской, в одном из самых отдаленных городских микрорайонов. Когда они туда приедут, будет уже почти десять вечера. Наверное, если бы речь шла о любом другом деле, а не о том, в котором заинтересован сам Стоянов, начальник не стал бы настаивать, что разбираться с Анной нужно именно сегодня. Но, очевидно, Чернов очень хотел выслужиться, поэтому не стал даже слушать доводы Ильи. Но оно и понятно. Благодарность от такого человека на дороге не валяется. «Сам не рад», — примеряюще сказал Илья водителю. «Извините». «Да, чего уж там», — мужчина раздраженно махнул рукой. «Поехали». Они добрались до нужного места достаточно быстро. Вечером дороги стали свободнее. Илья немного запутался среди нескольких одинаковых домов-муравейников, которыми была застроена улица, но затем сориентировался и нашел нужное здание. Еще раз сверился с адресом в своем телефоне и набрал на домофоне номер квартиры. Достаточно долго никто не отвечал, и Илья начал надеяться, что Анны нет дома, что было бы логично. В сложившейся ситуации ей стоило уехать как можно дальше. Но тут раздался легкий треск, и приятный женский голос удивленно спросил. — Слушаю. — Анна Сергеевна? — вежливо спросил Илья. — Да. Он вздохнул. Последняя надежда, что сейчас получится отправиться домой и лечь спать, а не выбивать среди ночи признание из этой девушки, исчезла. — Илья Геннадьевич Игнатов, оперуполномоченный ОМВД Советского района. С тоской представился он. — Мне нужно задать вам несколько вопросов. Анна замолчала. — Вы еще тут? — поинтересовался Илья. — Да, — с запинкой ответила Анна. — Какие вопросы? — Я не планировал задавать их по домофону, — сказал Илья. «Открывайте, Анна Сергеевна!» Он услышал вздох, и сразу же сработал механизм, открывающий подъездную дверь. Несколько ступенек наверх, лифт, подъем на 22 этаж. Это заняло от силы пару минут, но и их хватило бы, чтобы сбежать по лестнице. И тогда Анна Сергеевна стала бы проблемой уважаемых коллег из патрульно-постовой службы, а не его. Но она не сбежала. Когда Илья вышел из лифта, Анна уже стояла в подъезде перед полуоткрытой дверью своей квартиры. — У вас есть какие-то документы? — настороженно спросила она. — Есть. Он достал удостоверение из внутреннего кармана куртки и, не выпуская из рук, раскрыл перед глазами девушки. Она, прищурившись, начала читать, что там написано. А Илья в свою очередь разглядывал Анну. Идеальная. Первое слово, которое пришло ему в голову. Классические черты лица, безупречно гладкая кожа, аккуратный нос, брови в разлет, пухлые губы и пушистые ресницы, грива блестящих каштановых волос, соблазнительная фигура которую скорее подчеркивал, чем скрывал откровенный домашний костюм. Казалось, Анна только-только вернулась домой из элитного салона красоты или фитнес-клуба и сейчас в полной боевой готовности ожидает встречи с престарелым, но очень богатым любовником. Да, у таких, как она, обязательно есть богатый любовник. Такая красота не для нищебродов. «Удовлетворены?» Илья не сумел сдержать насмешку. Идеальная Анна почему-то вывела его из равновесия. — Я признан настоящим полицейским? — Что? — Вы так внимательно рассматриваете мое удостоверение, как будто точно знаете, как оно должно выглядеть и способны отличить подделку, — пояснил он. Безупречные брови Анны сошлись у переносицы. Я знаю, как оно должно выглядеть. — сообщила она. — Несколько лет назад я имела несчастье пересекаться с вашими коллегами. — Даже так? Она скрестила руки на груди. — Даже так? — Слушаю вас. — Сегодня утром на улице Вознесенской произошло нападение на человека, — скучным голосом сказал Илья. — Есть основания предполагать, что вы обладаете определенной информацией об этом происшествии. Анна сделала шаг назад в свою квартиру и взялась за ручку двери. «Вы ошиблись. Я ничего не знаю. Я не была на Вознесенской уже сто лет. Это все?» «Пострадавший старостин Марк Львович», — продолжил Илья. «Марк?» Анна сильно побледнела. Это было заметно даже в тусклом свете подъездных ламп. И снова отступила как будто хотела максимально увеличить дистанцию. Илья перешагнул порог, наконец-то оказавшись внутри квартиры, и внимательно смотрел на девушку. «Хотите что-то сказать по этому поводу?» спросил он. «Я?» Она замолчала. «Где мы можем сесть?» «Что?» Анна подняла на него расширившиеся глаза. «А, сесть!» «Проходите, проходите на кухню!» Она показала рукой на одну из трех дверей, и Илья направился туда. За спиной раздался легкий звук закрываемого замка. Кухня Анны, яркая и просторная, его приятно удивила. Слишком часто во время визитов домой к свидетелям и подозреваемым Илья видел немытые неделями полы, горы грязной посуды и заваленные пищевым мусором столы. Но здесь у Анны, все было на удивление чистым и опрятным, не до стерильности. На рабочей столешнице были видны крошки от хлеба, скомканное ярко-желтое полотенце почему-то лежало на сиденье одного из стульев, а в раковине стояла пустая кружка. Но все же, все же здесь чувствовалась заботливая женская рука. Илья вспомнил, какой бардак оставил сегодня утром в собственной квартире, и поморщился. — У вас уютно! — не удержался он от комплимента. — Спасибо, — сказала Анна, даже не пытаясь улыбнуться. — Садитесь. Илья занял свободный стул и постарался сосредоточиться на деле. Он здесь для того, чтобы провести допрос, а не для того, чтобы... Он неожиданно завис, глядя на повернувшуюся к плите лицом, а к нему спиной Анну. Короткие шорты открывали слишком много тела, и приготовленные вопросы вылетели из головы. «Чай или кофе?» — дрожащим голосом спросила Анна. «Ничего», — ответил Илья, переводя взгляд на свою папку с бумагами. «Давайте приступим. Принесите, кстати, свой паспорт». Да, конечно. Анна послушно вышла в прихожую, достала из сумки документы, вернулась к столу и села напротив. Что случилось с Марком? Вместо ответа Илья раскрыл ее паспорт. Дата выдачи показалась ему странной. Почему вы меняли паспорт полтора года назад? Просрочили замену? спросил он. Анна едва заметно нахмурилась. Нет. Просто потеряла, пришлось сделать новый. Так что случилось с Марком? Илья выразительно поднял брови. А, ну да. Девушка нервно рассмеялась. Вопросы должны задавать вы. Но... Но... Анна сглотнула и положила на стол сцепленный в замок руки. Переплетенные пальцы заметно дрожали. Только... «Не считайте меня сумасшедшей!» «Так...» Илья неторопливо включил запись голоса на своем телефоне. Она прикусила губу. «Если бы это не было последней волей, я бы никогда... Но... Нет, в любом случае, это дикость!» «Что именно?» — вежливо спросил Илья. «Я... Участвовала в ритуале. Мы мы вызывали лейлит. Это какой-то демон, я в них не разбираюсь. И просили наказать. Анна спрятала лицо в ладонях. Наказать определенных людей. — Что? Илья смирил девушку ошарашенным взглядом. — Простите, вы сейчас серьезно? Последняя воля, обреченно сказала Анна. Это была последняя воля моей старой учительницы, соседки, бабушки моего друга. Эти люди, они испортили ей последние годы работы в школе, и каждый раз, когда она вспоминала о них, плакала. А я... Я с ней дружила. Она была классная. Я не смогла отказаться. Она написала какие-то заклинания в стихах, попросила прочитать их вслух на закате в день ее похорон, а потом сжечь эти листы и развеять пепел. Это было просто данью памяти, понимаете? Я не верю в такое, но... Но вот сейчас вы приходите и говорите, что Марк... Она потерла рукой лоб. «Просто скажите, что с ним случилось?» Не думаю, что именно то, что мы... что мы просили. Поэтому скажите, и я выкину этот бред из головы. Илья хмыкнул. — И что вы просили? — Ноги, — тихо ответила Анна. — Что-то с ногами. Там были слова, чтобы ноги Марка не несли. Илья с восторгом на нее посмотрел. — Великолепная история, — ехидно сказал он. — Пожалуй, она войдет в мой личный топ. Если бы не одна маленькая деталь, то кто-то другой на моем месте мог бы даже поверить во вмешательство темных сил. Но, увы, у вас ничего не выйдет. — О чем вы? — непонимающе спросила Анна. — Марк вас опознал, — сообщил ей Илья поэтому ваши сказки вам никак не помогут. А вот признание поможет, так что давайте не будем». «Опознал? Как он мог меня опознать? Я не видела его с похорон Глофиры Ильинишны». «Глафира Ильинишна», — протянула Илья. «Красивое отчество. Прямо сейчас придумали имя для несчастной старушки, да?» «Что?» «Анна Сергеевна!» — повысил голос Илья. «Давайте не будем тратить и ваше, и мое время. Я предлагаю вам написать чистосердечное признание. Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Статья 112. Случай признания вины и деятельного раскаяния...» Он усмехнулся. «Есть шанс отделаться условным сроком. Ну так что? Пишем признание». Анна поднялась со своего места и презрительно тряхнула головой. «Вот как? Отлично работаете! Вы правда думаете, что можете прийти, сказать какую-то чушь и заставить меня признаться в том, чего я не делала?» Марк вас опознал. «Он ошибся! Зачем мне вообще на него нападать? Это какой-то бред!» Илья побарабанил пальцами по столешнице. «Со слов Марка, вы были с ним в близких отношениях, расстались по его инициативе и вот теперь решили отомстить». «Что?» — Анна ошарашенно распахнула глаза. «Он в своем уме? Какая месть! Это было в школе, понимаете? В школе! Мы учились в одном классе. «У нас был небольшой роман. Первая любовь. Ничего серьезного. Зачем мне ему мстить? Да еще спустя столько времени!» «Говорят, что месть блюда, которое подают, холодным...» Анна рассмеялась. «В нашем случае это блюдо давно превратилось бы в лед. Восемь лет! Прошло уже восемь лет! Многовато!» чтобы все еще испытывать какие-то эмоции из-за пары недель отношений, случившихся в подростковом возрасте. Вам так не кажется?» Илья кивнул. «Аргумент принимается. Осталось разобраться, где вы были и что делали». Он открыл свой блокнот. «В этот понедельник в 5.45 утра, во вторник в 5.30 В среду в пять и сегодня с 7.30 до. Анна не дала ему договорить. Я была на работе, победным тоном произнесла она. У меня больше десятка свидетелей. В пять утра? недоверчиво переспросил Илья. Кем же вы работаете? Я бухгалтер, в голосе Анны явно слышалось облегчение. Мы вовремя не отчитались за субсидии на разработку. Наша организация может попасть на гигантский штраф. И сейчас мы работаем почти круглосуточно. Начинаем в пять утра, уезжаем в девять вечера. Вы же понимаете, что я проверю ваши слова. Проверяйте. Анна улыбнулась. Свидетели, данные проходной, камеры. Проверяйте. Не беспокойтесь. Илья быстро набирал сообщение на своем телефоне. «Все проверим. Место работы». «СБМ-конструкт», — ответила Анна. «Второй зам главного бухгалтера. Проверяйте». Пальцы остановились. «СБМ-конструкт?» — Илья положил телефон на стол. «Входит в СБМ-групп собственник Стоянов Борис Михайлович?» «Не напрямую, но да». «Какое это имеет отношение к вашим обвинениям?» «Никакого», — сказал Илья и снова начал писать. «Абсолютно никакого». «В любой другой день, с любым другим делом, он бы просто уехал». Но сейчас Илья был уверен на 200%, что Чернов, получив сообщение, мгновенно отправит кого-то еще из оперативников в офис СБМ «Конструкта». Ну, а Стоянов, разумеется, обеспечит присутствие на рабочем месте кого угодно из своих полурабов. Анна поднялась со стула и начала расхаживать по комнате. «Мы закончили?» — нервно спросила она. «Мне вставать в четыре утра. И если у вас больше нет вопросов, я хотела бы...» «Мы не закончили», — угрюмо сказал Илья. «Сейчас мои коллеги займутся проверкой ваших слов...» — Думаю, им потребуется около часа или двух. И, исходя из их ответов, мы решим, где и с кем вы проведете сегодняшнюю ночь. — Потрясающе! — Анна дернула плечом. — Если не возражаете, этот час я посплю. Разбудите меня, когда я вам понадоблюсь. Илья задумчиво посмотрел на девушку. Она действительно собиралась идти спать, несмотря на то, что в ее квартире находится посторонний. Неужели и правда настолько измотана работой? — Вы не выглядите уставшей, — отметил Илья. — У меня отличная тональная основа. Поделиться? Анна криво улыбнулась. — Тоже будете выглядеть, как огурчик. Вы все равно будете хотеть сдохнуть, но это не так уж и важно, правда? Главное, как вы выглядите. «Для всех важно только это!» «Ну, поделитесь, если не жалко», — лениво ответил Илья. Другой реакции на этот всплеск эмоций он придумать не смог. «Что?» — он вздохнул. «Идите спать, Анна. Я разбужу вас, когда получу ответ от коллег».